Глава седьмая При мысли о том, что я встречу у колодца черного герцога, у меня холодело внутри. Не знаю почему. Я сделала то, чего он хотел. Не провинилась ни в чем, но у колодца его не было. Я отнесла воду домой. Тётушка еще спала. Показала Агате, которая мужественно встала в одно со мной время, как перебирать крупу, а еще попросила полить зелень на заднем дворе и пошла к старой Иве. Я угадала. Герцог был там. Он сидел на моем любимом месте, и лицо у него было усталым. — Я знал, что ты придешь, — сказал он, поднявшись навстречу. — Я надеялась застать вас здесь, — ответила я. Воцарилось молчание. — Принц ищет свою незнакомку, — негромко произнес герцог. Она потеряла туфельку на ступенях дворца, когда бежала прочь. Таких крохотных туфелек не носят и принцессы, поэтому та, кому она придется в пору. Я покосилась на свои ноги в старых башмаках, очень маленьких. Дядюшка Олда говорил, что у его внука и то нога больше. — Ты не выйдешь замуж за принца, — вдруг холодно сказал герцог. — Даже думать забудь. — Зачем мне ваш принц? Я размышляла о том, как не дать ему жениться на Элли. У нее нога вряд ли намного больше моей. «Сударь», — сказала я, — «вы ведь сумеете подменить туфельку?» Он нахмурился. Вылагаешь, принц не заметит подмены?» «Туфелька будет точно такой же с виду, разве что чуть больше размером, и подойдет ни одной девушке в этом королевстве». Герцог усмехнулся. «Пожалуй...» «Это хороший способ избавить Феликса от романтических мечтаний», — сказал он. Он настаивал только на темноволосых и худощавых девицах, но я объяснил ему, что существуют парики, краска для волос и корсеты, поэтому придется перебирать всех присутствовавших. Ах да, он сказал еще, что у княжны славная улыбка, так что постарайся не скалиться». если вдруг примерщики доберутся и до твоего дома. «Лучше вы постарайтесь устроить так, чтобы они начали с нашего квартала, а не с того, что за ратушей. Не осталось я в долгу». «Ну, это сделать несложно», — кивнул он. «Все равно этим безумием руковожу я, будто мне больше ничем заняться». «Сочувствую, сударь», — сказала я. Герцог наклонил голову, и мне виден был длинный шрам у него на затылке. Волосы ложились на пробор в этом месте. «Вы устали?» «Да». Без тени смущения ответил он. «Не люблю празднества. Уже подумываю о том, чтобы, как в юности, улечься подремать прямо здесь, на траве». «Отчего нет?» «Отличное убежище». Пожала я плечами. «Земля еще достаточно теплая. Ну, или коня вон расседлайте, да возьмите по пону». «Чувствую». «Очень скоро я так и поступлю». «А что вам мешает, сударь, заявить, что туфельку вы примерили, только она никому не подошла?» Задала я давно интересующий меня вопрос. «А ты полагаешь, я езжу с этим дурацким поручением один? Я могу споить сопровождающих или отсыпать им горсть монет? Но все равно любой из них способен доложить принцу, если решит, что ему перепадет награда». «Тяжко жить». Когда никому не доверяешь? Спросила я негромко. Ты будто вот сама не знаешь, ответил он вопросом на вопрос и похлопал рукой в перчатке по своему насесту. Сядь, не стой столбом. Что ты смеешься? Вы говорите в точности, как моя тетушка, улыбнулась я и присела на торчащий корень. Герцог же опустился на земь, прислонившись спиной к древесному стволу. «Продай мне то ожерелье», — сказал он вдруг. «Я заплачу столько, сколько предложила матушка твоему отцу. Или больше?» «Зачем оно вам?» «Отнесу ей». «И запрете в склепе?» «Нет, сударь, не просите. Не продам». Герцог поднял голову, посмотрел мне в лицо. Глаза у него были холодные и недобрые. «Я могу и отобрать». «Скажете, что я воровка?» «Но вы не знаете, где я прячу этот гарнитур, а я так просто не сознаюсь. Прикажете отхлестать плетьми прилюдно или станете пытать?» «Ах да, вы же не пытаете женщин», — припомнила я. «Что ты понимаешь?» — негромко сказал он и прикрыл глаза. «Может быть, ничего. Но отец говорил, что драгоценности мне место в запертых ларцах, и делал их, чтобы эти украшения носили». Они оставляли в могилах. Вот я и смогла исполнить его желание. Лунная ночь. Увидела свет. Уж простите за неловкий каламбур. Я могу продать этот гарнитур кому угодно, но не ради того, чтобы эти вещи радовали покойников. Завершила я речь. И поняла, что зря сотрясала воздух. Черный герцог уснул. И будить его мне не хотелось. Вдобавок, пора уже было возвращаться. Дома Агата показала мне, сколько успела разобрать крупы, а еще сказала, что полила зелень и накормила кур, и даже попыталась вымыть посуду, но не имея к этому ни привычки, ни умения, не преуспела, хотя очень старалась, а в результате разбила две тарелки. Дай покажу, как это делается, вздохнула я. Бери полотенце, будешь пока вытирать, потом пойдем наколем дров. То есть я наколю, а ты поможешь носить. Раз уж решила помогать. Я должна знать, как это делать, упрямо сказала Агата, перетирая тарелки. А то как я пойму, лентяничить, служанка, или нет? Ты не станешь, это уж точно. Она емная! Она вдруг замолчала. Держи! сунула я ей очередную миску. Агата! Кузина по-прежнему молчала. Это же твой дом, сказала она наконец. Дом твоего отца. «Я помню дядь Гастона, он был добрый, и ты тогда отдала мне свои игрушки. А потом, что было, то прошло». Я отобрала у нее полотенце и вытерла оставшуюся посуду. «А кто старая помянет?» «Сама знаешь, не беспокойся, я вас не выгоню, если ты подумала об этом». «Мама наш старый домик сдает в аренду, так что с голоду мы не умрем», — мрачно ответила Агата. «Особенно, если я замуж выйду. Но ты-то, ты же должна быть как я. Ну, то есть учиться, музыкой заниматься, танцевать, а ты все время на кухне». Я подивилась про себя. «С чего это вдруг кузину так разобрало?» Служа ответила. «Я наверстаю, не переживай». «А когда тетя собирается объявить о твоей помолвке?» «Точно не знаю, но скоро». «Это помолвка». А так она хочет подгадать, чтобы сыграть свадьбу до того, как ты получишь наследство. Кузина присела на топчан. Ее светлые кудряшки растрепались. «Маргарит, как быть? Ну, то есть, я хочу замуж!» «Подальше от мамы», — дополнила я, начищая кастрюлю. «Но не за господина Нейси. За него даже Элла по доброй воле не пошла. Ты откуда знаешь?» — равнодушно спросила я. «Мама сказала». Бесхитростно ответила Агата. «Дескать, он ищет жену не вовсе из простой семьи. Трудолюбивую и хозяйственную. Хорошо бы с приданым, конечно. Хотя бы небольшим. Но и без него можно». Ну и присватался Келли. Только ее мачеха, живо господину Нейси, дала отворот-поворот. Ну, я слышала от мамы. Элла и сама умоляла не отдавать ее. «Ну да, если мачеха очереди отдаст замуж...» «Кто за домом будет следить? Анна с Марианой, что ли?» — фыркнула я. «Ты вон хоть поинтересовалась, что да как?» «А те я слыхала. Вовсе боятся руки заморать. А добром идти за него...» «А может, для Эллы это было бы выходом?» — подумала я. «Хотя нет. Из одной кабалы в другую». «А что говорят в городе?» — спросила Агата. «Выбрал принц себе невесту или нет?» «Выбрал. Только отыскать не может». усмехнулась я. Она сбежала с бала, потеряв на лестнице туфельку. Прямо как в сказке. Ну а принц юноша романтичный, поэтому кому подойдет туфелька, та и станет его женой? Да, но это сплетни слух, Агата. А что там на самом деле, я не знаю. Откуда бы мне? Держи поднос. Смотри, чайник ставят вот так. Теперь чашки. После бала кузину будто подменили. Вечно витающие в облаках, И порой капризная девушка взялась за себя. «Я должна», — твердила она, только не поясняла, что и кому должна. Просто приходила ко мне на кухню, смотрела, как я готовлю, помогала по мере сил. Толку от Агаты было мало, но что-то вымыть, почистить или порезать она могла. Да вовсе уж грязной работы, я ее не допускала. Тетушка мигом заметит, что руки у дочери не в порядке. А вот в лавку мы с ней ходили. И Агата неплохо делала вид, будто она со мной просто по необходимости. Задирать нос и кривить губы у нее получалось отменно. Однако я точно знала, что кузина внимательно следит за тем, как я выбираю мясо, рыбу и овощи, как торгуюсь и как разговариваю с торговцами. Теперь, правда, сложнее стало утаивать деньги. Но у меня пока имелись герцогские золотые. которые я и не думала тратить. На что, скажите на милость? Башмаки я купила с попущения тетушки. точал их все тоже дядюшка Уолда. Ну а платья были еще вполне приличными. Ходить за платками, как Элла, я бы себе не позволила. Разве что вовсе не сумела бы заработать себе на одежду.